Что было дальше? Я заснул, но примерно час спустя внезапно проснулся. Мне стало заметно лучше, и я решил пойти проверить, не вернулся ли хозяин и посмотреть, заперт ли дом, как следует. Встал и направился в сторону холла. Но как только приблизился к лестнице, услышал звук захлопнувшейся двери. Должно быть, мисье как раз вернулся, подумалось мне. но из прихожей не доносилось больше никакого шума, и я спустился удостовериться, что ничего не произошло. «Ну и?» Там никого не оказалось, и потому я прошелся по другим комнатам. Нигде не было ни души, хотя везде горел свет. «Странно», — отметил я про себя, и пошел к Сюзанне, горничной мадам, которая все еще ждала ее последних распоряжений. Я спросил, легла ли уже мадам, Нет, ответила она. Однако на первом этаже её нигде не видно, заметил я. Тебе лучше подняться и посмотреть, не в своей ли она спальне. Она ушла, но уже скоро спустилась вниз с немного испуганным видом. Сообщила мне, что в спальне мадам тоже нет, а её шубка, шляпа и пара уличной обуви отсутствуют. Её вечерние туфли валялись на полу там, где она их сняла. Я поднялся вместе с горничной, чтобы всё осмотреть, но затем услышал, как открывается замок входной двери. Теперь месье Буарак действительно вернулся, и пока я помогал ему снять плащ и шляпу, рассказал о странном звуке закрывающейся двери. Он спросил, где мадам, и я ответил, что не знаю. Месье отправился искать её и в своём кабинете нашёл записку, как я полагаю, оставленную ею. Прочитав записку, хозяин не задавал больше никаких вопросов, уведомив нас, что мадам пришлось срочно уехать в Швейцарию к своей матушке, которая тяжело заболела. Однако, когда 2 дня спустя он увел Сюзанну, я догадался, мадам уже не вернётся. А в котором часу вернулся месье Борак домой? Около часа ночи или чуть позже? Его плащ и шляпа были мокрыми. Не слишком, Мисс Е, но он явно какое-то время шёл пешком под дождём. Вы случайно не проводили проверку? Не пропало ли из дома что-то ещё из вещей? Да, проводили, Мисс Е. Мы с Юзанной в воскресенье обрызгали весь дом. Но ничего не обнаружили. Ничего, Мисс Е. Тогда мы можем исключить вероятность, что тело могло быть спрятано где-то внутри дома, не так ли? Дворецкий изумлённо посмотрел на него, явно поражённый подобной идеей. "Это было бы абсолютно невозможно, мисс Е", сказал он. "Я лично осмотрел все углы и открыл все шкафы". "Спасибо. Я узнал всё, что необходимо на данный момент. А теперь не могли бы вы помочь мне разыскать Сюзанну?" — Думаю, мне удастся узнать для вас адрес с помощью одной из наших служанок, с которой горничная мадам водила дружбу. — Займитесь этим, пожалуйста, а мы тем временем осмотрим дом. — Моё сопровождение вам не понадобится, месье? — Нет, покорнейше благодарю. Планировка помещений первого этажа выглядела предельно простой. Длинный и достаточно узкий холл протянулся от входной двери кухон. с Рю-Сен-Жан параллельно авеню Даляльма, до лестницы. Справа располагалась гостиная, то самое просторное угловое помещение, окна которого выходили сразу на обе улицы. По другую сторону холла, прямо напротив двери гостиной, находился кабинет месье Буарака. Светлая и прекрасно обставленная комната с видом на Рю-Сен-Жан. За ними располагались совсем небольшая гостиная, чаще всего использовавшаяся хозяйкой, и столовая. В глубине дома под лестницей располагались комнаты для прислуги. Детективы тщательно осмотрели все помещения поочерёдно. Мебель выглядела не только дорогой, но и подобранной с большим художественным вкусом. Гостиную обставили вещами эпохи Людовика XIV с коврами из абиссона и добавлением отдельных предметов в стиле дуль. Тончайший севрский фарфор и посуда с позолотой были явно приобретены превосходным знатоком подобных изделий. Столовая и будуар только усилили общее впечатление, что хозяева дома принадлежали к числу людей не только богатых, но и с высоким культурным уровнем. Переходя из комнаты в комнату, сыщики не уставали поражаться изяществу и красоте обстановки каждой из них, и хотя поиски велись скрупулёзно, никаких значимых результатов они не принесли. Кабинет можно было назвать типичным мужским жилищем, если не считать одной особенности. Пол покрывал ворсистый ковёр, вдоль стен вполне ожидаемо выселись полки, уставленные книгами. У окна разместился резной письменный стол. Рядом стояли удобные и просторные кресла, обитые кожей. Но ещё имелась и целая коллекция скульптуры малых форм: статуи, статуэтки, изображавшие отдельные фигуры и целые группы, фризы, декоративные тарелки. и барельефы из мрамора и бронзы. Это весьма ценное собрание, достаточно обширное и исполненное гармонии, могло стать украшением любой галереи или музея города. Стало очевидно, что месье Буарак обладал не только средствами, но и необходимыми знаниями, позволявшими ему полностью предаваться своему хобби. Бернли встал в шаге от порога кабинета И медленно обвёл его взглядом, впитывая каждую деталь, надеясь обнаружить что-нибудь полезное для расследования. Он вглядывался в каждый предмет дважды, осматривая его во всех подробностях, с методичностью, к которой уже давно привык у себя. Не переходил к следующей вещи, пока не был уверен, что чётко запечатлел в памяти предыдущую. Затем его взгляд устремился на предмет расположенный на полке рядом с книгами и надолго задержался на нём. Это была скульптурная группа в виде статуэтки из белого мрамора высотой примерно в 2 фута. Она изображала трёх женщин с венками на головах, двух стоявших и одну сидящую. Только посмотри на это. Обратился он к Лефаржу голосом, в котором звучали почти триумфальные нотки. Ты в последнее время случайно не слышал ни о чём похожем? Поскольку ответа не последовало, Бернли, не слишком внимательно следивший за действиями своего французского коллеги, вынужден был обернуться. Лефарж, стоя на коленях, с помощью увеличительного стекла изучал что-то, обнаруженное им среди густого ворса ковра.